Глава восьмая Эти мысли не давали ему спать и всю следующую ночь. Прошло несколько дней, а он все не переставал думать о панне Александре и, наконец, понял, что она слишком глубоко запала ему в сердце. Ведь леуданская шляхта хотела его женить на ней. Правда, она ему наотрез отказала, но ведь тогда она еще не видела его и не знала. Теперь другое дело. Он, как истый рыцарь, вырвал ее из рук насильника, подвергая опасности свою жизнь, просто взял ее с бою, как крепость. Кому же она принадлежит, как не ему? Может ли она в чем-нибудь отказать ему, хотя бы даже в руке? А что, если попробовать? А что, если благодарность превратилась в другое чувство? Часто бывает, что спасенная девушка отдает руку и сердце своему спасителю, Если, наконец, она и не питает еще к нему такого чувства, ему тем более следует этого добиваться. А если она не забыла еще того и любит? Не может быть, повторял Володоевский. Если бы она его не прогнала от себя, зачем же было ее похищать? Правда, она проявила по отношению к нему необыкновенное сострадание, но женщины всегда жалеют раненых, даже врагов. Она молода, некому о ней позаботиться, да и замуж ей пора. В монастырь, видно, она не собирается, не то давно могла уйти. Времени было достаточно. Такую красивую панну всегда будут атаковать разные поклонники. Одни ради ее богатства, другие из-за красоты или высокого происхождения. Ей приятно будет иметь защитника, которого она видела уже в деле. «Да и тебе пора остепениться, Михал», — говорил про себя Володаевский. «Ты еще молод, но годы идут. Богатства ты не наживешь, разве только получишь больше ран на шкуре. А всем шалостям пора положить конец». Тут перед глазами Володаевского встал целый ряд девушек, по которым он вздыхал в своей жизни. Были между ними и красивые, и высокого рода, но красивее и милее ее не было. Ведь эту девушку и ее род славят по всей окрестности, дай бог всякому такую жену. Володоевский чувствовал, что в руки к нему само идет счастье, какое в другой раз может и не встретиться, особенно раз он оказал девушке такую необыкновенную услугу. «Что тут откладывать?» — говорил он про себя. «Чего я дождусь?» надо действовать». Но ведь война на носу. Рука здорова. Стыдно рыцарю думать о любви, когда отчизна простирает руки и молит о спасении. Володаевский был честный солдат, и хотя чуть не с детских лет служил в военной службе и участвовал во всех тогдашних войнах, знал, чем он обязан родине и об отдыхе не думал. Но именно потому, что он служил родине, Не из-за каких-нибудь расчетов или выгод, а из преданности, и в этом отношении у него была чистая совесть, он знал себе цену, и это ободряло его. Другие бездельничали, а я дрался с врагами, думал он. Бог вознаградит солдата и поможет ему. Наконец он решил, что если теперь некогда ухаживать, то нужно спешить ехать, сделать предложение, а потом или обвенчаться, или остаться с носом. «Я уж не раз оставался с носом. Останусь и теперь», — бормотал Володеевский, шевеля желтыми усиками. Но была одна сторона в этом быстром решении, которое ему не совсем нравилась Не будет ли его предложение, тотчас же после оказанной им услуги, похоже на назойливость кредитора, который хочет как можно скорее получить свой долг с процентами? «Может быть, это будет не по-рыцарски?» но за что же тогда требовать благодарности если не за услугу а если такая поспешность будет ей не по сердцу ей можно сказать мост цыпана я бы охотно целый год ездил к вам и смотрел бы в ваши чудные глаза но я солдат и долг мой зовет меня на войну непременно поеду говорил себе влодыевский но минуту спустя ему пришло в голову другое вдруг она скажет «Ну так идите на войну, пан солдат, а когда она окончится, ездите целый год и смотрите мне в глаза, потому что я незнакомому человеку не отдам ни души, ни тела». Тогда все пропало. Что все пропадет, Володоевский знал прекрасно, потому что, уж не говоря о девушке, которую за это время может у него отнять кто-нибудь другой, он не был уверен и в своем постоянстве. Совесть подсказывала ему, что чувство в нем загоралось так же быстро, как солома, но так же, как солома, оно и гасло. Тогда все пропало. Тогда уж скитайся, опять солдат, из лагеря в лагерь, из битвы в битву, без родного крова, без близкого человека. В конце концов, он и сам не знал, на что решиться. Ему стало тесно и душно в пацанельском домике. Он взял шапку и пошел подышать весенним солнечным воздухом. На пороге он наткнулся на одного из пленных казаков Кмитцеца, который по разделу достался Пакошу. Он сидел на пороге и бренчал на бандуре. «Что здесь делаешь?» – спросил Володаевский. «Граю, пани», – ответил казак, поднимая схудалое лицо. «Откуда ты?» – продолжал спрашивать пан Михал обрадовавшись, что может хоть на минуту прервать свои размышления. «Издалека, паня!» «Исподвягла!» «Отчего ж ты не убежал, как остальные твои товарищи?» «О, чертовы дети!» «Вам шляхта даровала жизнь в Любичи, думая, что вы будете на нее работать, а вы удрали, как только вас выпустили на свободу!» «Я не удеру. Я здесь и сдохну, как собака!» «Так тебе здесь понравилось?» Кому в поле лучше, тот удрал, а мне тут лучше. У меня была нога прострелена. А тут шлифтянка, дочь старика, перевязала ее, да еще ласковое слово молвила. Такой красавец я еще никогда не видывал. Зачем мне уходить? Которая тебе так приглянулась? Марыся, и ты тут останешься? Если и сдохну, так вынесу, а нет, так останусь. «Надеешься выслужить у Пакоша дочь?» «Не знаю, паня». «Скорее он такого голыша убьет, чем отдаст за него дочь». «У меня червонцы зарыты в лесу, две горсти». «Награбил?» «Награбил, паня». «Будь у тебя хоть горнец, все ж ты мужик, а Пакош шляхтич». «Я из боярских детей». «Если ты из боярских детей, так это еще хуже» ты, значит, изменник. Как же ты мог служить неприятелю? Я ему и не служил. А откуда вас Кмицец взял? С большой дороги. Я у Гетмана Польного служил. Потом полк разбрелся, нечего было есть. Домой мне незачем было возвращаться, сожгли его. Люди пошли на большую дорогу грабить, и я с ними пошел. Пан Володеевский очень удивился. До сих пор он думал, что Кмицец ворвался в водокты с силами, взятыми у неприятеля. «Значит, пан Кмицец взял вас не у Трубецкого?» «Было между нами много таких, что раньше служили у Трубецкого и у Хованского, но тоже сбежали от них на большую дорогу». «А почему вы за паном Кмицецем пошли?» «Он славный атаман. Нам говорили, что кого он только кликнет...» Тот за ним и пойдет. Точно он ему мешок золота насыпал. И мы пошли. Да не посчастливилось. Пан Володоевский покачал головой и подумал, что слишком уж очернили к Митцца. Потом взглянул на исхудалого боярского сына и опять покачал головой. Так ты ее любишь? Да, паня. Володоевский отошел и подумал, уходя. Вот решительный человек, он долго не раздумывает полюбил и остается. Так всего лучше. Если он в самом деле из боярских детей, то это ведь то же самое, что шляхта. Как откопает свои червонцы, может, старик и отдаст ему дочь? А почему? Потому что он решил добиться своего. Буду добиваться и я. С такими мыслями Володоевский шел по дороге. Порой он останавливался и то опускал глаза в землю, то смотрел на небо. Вдруг увидел стаю диких уток и по ним стал гадать, ехать или не ехать. Вышло ехать. Поеду. Не может быть иначе. Сказав это, он повернул к дому, но по дороге зашел в конюшню, перед которой два его конюха играли в кости. «Сыроц», — спросил Володаевский, — «заплетена грива у басера?» «Заплетена, пани полковник». Пан Володоевский вошел в конюшню. Лошадь, услыхав его шаги, радостно заржала. Он подошел к ней и похлопал ее по шее, а потом стал считать косички и опять загадал. Ехать, не ехать, ехать. Вышло опять ехать. «Седлать лошадей и самим одеться получше», скомандовал Володоевский. Затем быстро пошел к дому и стал наряжаться. Надел высокие желтые сапоги с золочеными шпорами и новый красный мундир, а к поясу привесил рапиру в стальных ножнах. С золотым эфесом верхнюю часть груди покрывал стальной полупанцирь. Была у него и рысья шапка с пером, но она не подходила к остальному костюму, и он предпочел надеть шведский шлем и вышел на крыльцо. — Куда это вы едете, ваша милость? — спросил его старый пакош, сидевший на заваленке. Куда еду? Да вот надо проведать вашу панну. И о здоровье спросить ее, а то она меня невежей сочтет. Ваша милость так и горит. Нужно панне слепой быть, чтобы сразу не влюбиться. В это время подошли две младшие дочери пакоши. Каждая из них держала в руках подойник с молоком. Увидев Володоевского, они остановились как вкопанные. «Король, не король?» — сказала Зося. «Вы нарядились как на свадьбу», — прибавила Марыся. «Может, и будет скоро свадьба», — пошутил пакаш. «Пан полковник едет к нашей панне». Едва старик сказал это, как из рук Марыси выпал подойник, и молочный ручей побежал к ногам Володоевского. «Смотри, что держишь!» — крикнул старик. «Вот коза!» Маресси ничего не ответила и, подняв подойник, тихо ушла. Пан Володоевский вскочил на лошадь, а за ним его двое слуг и все втроем поехали в Водокты. День был прекрасный. Майское солнце весело играло на блестящем нагруднике и шлеме Володоевского, так что издали из-за деревьев казалось, будто по дороге движется другое солнце. Интересно знать, вернусь ли я с обручальным кольцом или... «С носом!» – пробормотал про себя рыцарь. «Что прикажете, ваша милость?» – спросил Сыруц. «Дурак!» Слуга осадил лошадь, а Володоевский продолжал. «Счастье, что для меня это не новость!» Эта мысль ободрила его. Когда он приехал в Водокты, пан Александра сразу не узнала его, так что он должен был назвать себя. Тогда она приняла его очень любезно, но с некоторой принужденностью. Он, почтительно поклонившись, положил руку на сердце и проговорил. «Я приехал узнать о вашем здоровье, Вацпан, что мне следовало сделать на другой же день после того происшествия, но я не осмелился вас беспокоить». «Это очень любезно со стороны Вацпана, что, избавив меня от столь великой опасности, вы все-таки не забыли меня». Садитесь, прошу, будьте дорогим гостем. Мостцы панна, ответил Володаевский. Если бы я вас забыл, то недостоин был бы великой милости, неспосланной мне Богом, приветствовать столь прекрасную особу. Нет, это я должна прежде всего благодарить Бога, а потом вас. Если так, то возблагодарим его оба, ибо я ни о чем его более не прошу, как лишь о том, чтобы и на будущее время мог защищать вас всегда, когда в этом будет нужда. Сказав это, пан Володаевский пошевельнул от удовольствия своими нафабринными усиками. Он был доволен, что сразу выложил на стол свое чувство, а она сидела смущенная и молчаливая, но прекрасная, как весенний день. Легкий румянец выступил у нее на щеках, а глаза были прикрыты длинными ресницами. «Это смущение — хороший знак», — подумал Володоевский и, откашлившись, продолжал. «В Ацпании известно, что после смерти вашего дедушки я командовал леуданской шляхтой». «Я это знаю», — ответила молодая девушка. Покойный дедушка не мог сам участвовать в последней войне и был очень рад, узнав, кому князь воевода Виленский передал команду. Он говорил, что знает вас как опытного и славного солдата. Он говорил так обо мне? Я сама слышала, как он превозносил вас до небес, тоже делала и шляхта после похода. Я простой солдат и не не только того, чтобы меня превозносили до небес, но даже ставили выше других, но я очень рад, что не совсем неведом вам. Вы не подумайте теперь, что ваш гость прямо с неба свалился? Всегда приятнее знать, с кем имеешь дело. По свету шатается немало людей, которые причисляют себя к знатным родам, а на самом деле они бог весть кто и часто даже не шляхтичи. Пан Володоевский умышленно перевел разговор на эту тему, чтобы иметь возможность сказать о своем происхождении, но Оленька перебил его. Вацпана в этом никто не может заподозрить, ибо и здесь, на Литве, есть шляхта того же племени. Но у них герб Ассория, а я — Корчак Володоевский. Мы родом из Венгрии и ведем свое начало от некоего дворянина Атиллы — который, будучи преследуем неприятелем, дал обед при святой Деве, что если благополучно уйдет от неприятеля, то примет католичество. Этот обед он и исполнил, переплыв через три реки, те самые, которые мы носим в нашем гербе. Значит, вы не здешний родом? Нет, Моссепана, из Украины, из русских, Володоевских, где и до сих пор у меня есть деревушка, которую теперь... Занял неприятель, но я с молодых лет служу в войске и больше забочусь о достоянии отчизны, нежели о своем собственном. Я служил под знаменами русского воевода, незабвенного князя Еремии, с коим участвовал во всех войнах. Был я и под Махновкой, и под Константиновым, и выдержал с барышский голод. Бог-свидетель, что я приехал к вам не хвастать своими доблестями, но говорю это только для того, чтобы вы знали вацпана что я не бог какой-нибудь, щадящий свою кровь, но что вся жизнь моя прошла в честном служении отчизне, где я стяжала и кое-какую славу не запятна в совести. Клянусь Богом, я не лгу». Об этом, впрочем, могут засвидетельствовать и другие. «Если бы все были на вас похожи», — сказала со вздохом молодая девушка. Вацпанна верно вспомнила того насильника, который осмелился поднять на вас руку. Пан Александра опустила глаза и не ответила ни слова. «По делом ему», — продолжал Володоевский, «Хоть мне и говорили, что он выживет, но кара ему не миновать. Все честные люди его осудили даже слишком, ибо он и не сносился с неприятелем. Все, кто были с ним, взяты с большой дороги, а не от неприятеля». «Откуда вы это знаете?» — спросила с живостью панна, поднимая на Володаевского свои чудные глаза. «От его же людей. Странный человек этот кмицец. Когда я перед поединком упрекнул его в измене, он не стал оправдываться, хотя я и упрекнул его несправедливо. Должно быть у него чертовская гордость». «И вы всем говорите, что он не изменник?» «Не говорил, потому что сам не знал, но теперь буду говорить». Ведь негоже гоже взводить такое обвинение даже на врага. Глаза пана Александры во второй раз остановились на Володоевском с симпатией и благодарностью. — Вы такой прекрасный человек, Вацпаны, как редко бывает. Володоевский от удовольствия зашевелил усиками. — Ну, к делу, пан Михал, — мелькнул у него в голове, и он продолжал. Скажу более, я не хвалю способ кмицеце, но не удивляюсь, что он так добивался руки в отспан, ибо сама Венера едва достойна прислуживать вам? Это отчаяние толкнуло его на такой поступок и, несомненно, толкнет снова, если представится случай. Как же вы при такой необычайной красоте останетесь одна без защитника? Ведь таких кмицецев много на свете и ваша добродетель может не раз подвергнуться опасности. Бог явил мне милость и позволил вас защитить. Но вот уже меня зовут военные трубы. Кто же о вас будет заботиться? панна Нас военных обвиняют в легкомыслии. Но это несправедливо. И у меня сердце не из камня. И оно не могло остаться равнодушно к таким прелестям. И пан Володыевский упал перед нею на колени. «Мустепан, я наследовал полк вашего дедушки. Позвольте мне унаследовать и его внучку. Поручите мне опеку над собою. Дайте вкусить сладость взаимного чувства. Позвольте мне быть вашим опекуном, и вы будете спокойны. Ибо хотя я и уйду на войну, вас будет охранять одно мое имя». Панна вскочила со стула и с изумлением слушала Володаевского, который продолжал. «Я бедный солдат». Но, шляхтич и честный человек, клянусь вам, что ни на моем щите, ни на моей совести вы не найдете ни единого пятна. Быть может, я согрешил своей поспешностью, но поймите, что меня зовет отчизна, а от нее я не отрекусь даже ради вас. Неужели вы не утешите меня? Не ободрите? Не скажете доброго слова? — Вы требуете от меня невозможного, в Вацпани, — ответила со страха маленько. — Это... Невозможно. Это зависит от вашей воли. Потому-то я вам прямо говорю, нет. Тут панна нахмурила брови. Моссепань, я многим вам обязана и готова вам отдать все, кроме руки. Пан Володаевский поднялся. Вы не хотите быть моею, Вацпанна? «Не могу». «И это ваше последнее слово?» «Последнее неизменное». «А может быть, вам не нравится только поспешность моя? Дайте мне хоть надежду!» «Не могу, не могу». «Значит, мне нет счастья, как не было его нигде». «Мосцепанна, не предлагайте мне уплаты за услугу, я не за ней приехал». А если я просил руки, то не как уплаты, а по доброй воле. Если бы вы сказали мне, что отдаете ее, потому что должны отдать, я бы ее не принял. Насильно, мил, не будешь. Вы пренебрегаете мной. Дай вам Бог найти лучшего. Я выхожу из этого дома, как и пришел. И только больше я не вернусь. Меня здесь считают ничем. Пусть будет так. Будьте же счастливы, хотя бы с этим самым Кмицецем. Если он лучше, то вы, конечно, не для меня. Оленька схватилась руками за голову и несколько раз повторила. Боже, боже, боже! Но ее страдание не смягчило пана Володоевского, и, раскланившись, он вышел из комнаты злой и гневный, затем вскочил на лошадь и уехал. «Ноги моей здесь больше не будет», — произнес он громко. Сырут, съехавший позади, подъехал и спросил. «Что, изволите говорить, ваша милость?» «Дурак!» — ответил пан Володаевский. «Это вы мне уж изволили сказать, когда мы ехали в Вадокте?» Настало молчание, а затем пан Михал снова забормотал. Мне отплатили неблагодарностью, на чувство ответили презрением. «Видно, придется умереть холостяком. Так уж на роду написано». Что не попытка, то отказ. Нет на этом свете справедливости. Что она имеет против меня? Тут пан Володоевский нахмурился, потом вдруг хлопнул себя рукой по колену. «Теперь знаю!» — крикнул он. «Она любит еще того, иначе и быть не может!» Но это не обрадовало его. «Тем хуже для меня!» — прибавил он после минутного молчания. Если она после всего, что произошло, любит его, то и не перестанет любить. Самое плохое, что он мог сделать, он уже сделал. Он пойдет на войну, прославится, исправит свою репутацию. И в этом ему нельзя мешать, а даже помочь надо, ибо это отчизне на пользу. Правда, он прекрасный солдат, но чем он ее так взял, кто угадает? Впрочем, бывают такие счастливцы, что, как только взглянут на женщину, она уж готова за ними в вагоне в воду. Если бы знать, как это делается, или достать какой-нибудь талисман, может быть, что-нибудь и вышло бы. Заслугами женщину не прельстишь. Правду сказал Заглоба, что женщина и гусеница – самые неверные создания, но жаль, что все пропало. А уж как она красива, притом и добродетельно говорят. Ай, горда, должно быть, как дьявол. Кто знает, пойдет ли она за него, хотя и любит. Слишком он ее оскорбил. Она готова совсем отказаться и от замужества, и от детей. Мне тяжело, да и ей, бедняжке, может быть, еще тяжелее. Тут пан Володаевский расчувствовался над долей оленьки и закачал головой. Пусть бог ей поможет. Я на нее не в обиде. Это ведь не первый отказ. Бедняжка едва дышит от забот, а я ее еще попрекнул этим кхмитсицам. Этого не следовало делать, и нужно во что бы то ни стало это исправить. Я поступил как грубиян, напишу сначала письмо с извинением, а потом буду помогать по мере сил. Дальнейшее размышление Володоевского прервал подъехавший к нему Цируц. «Ваша милость». «Там на горе пан Харламп едет, а с ним еще кто-то». «Где?» «Да вон там». «Правда, два всадника. Но ведь пан Харламп остался при князевой воде Веленском. А как ты его издали узнал?» «Я по его буланке, ведь ее все войско знает». «Действительно, я буланку вижу. А может, это кто-нибудь другой?» «Я и ход ее знаю. Это, наверное, пан харламп Они пришпорили лошадей, ехавшие им навстречу сделали то же, и вскоре пан Володаевский убедился, что это был действительно пан Харламп, поручик Пятигорского полка и старый знакомый Володаевского, прекрасный солдат. Когда-то они часто ссорились между собою, но служа вместе полюбили друг друга. Володоевский подъехал к нему, с распростертыми объятиями и воскликнул. «Как живешь, Насач, Откуда ты взялся?» Товарищ, который, благодаря своему огромному носу, действительно заслуживал название носача, бросился в объятия полковника и после радостных приветствий сказал «Я приехал к тебе нарочным, с поручением и деньгами». «С поручением и деньгами? От кого же?» «От князя воеводы Веленского, нашего гетмана». Он прислал тебе письмо и приказ набирать полк. Второе письмо пану Кмитсицу, который находится где-то в этих краях. Пану Кмитсицу? Как же мы вместе будем набирать в одной и той же местности? Он должен ехать в троки а ты останешься здесь. От кого ты узнал, где меня искать?» Гетман сам расспрашивал о тебе, и ему здешние люди, которые у него еще служат, сказали, где тебя искать, и я ехал наверняка. Ты пользуешься большим расположением князя. Я сам слышал, как он сказал, что не рассчитывал получить от русского воевода никакого наследства между тем, как получил лучшего рыцаря. Пусть Бог ему поможет унаследовать и военное счастье. Великая честь для меня, такое поручение, и я тотчас же примусь за дело. В людях здесь не будет недостатка, были бы лишь средства их на ноги поставить. А денег много ты привез? Как приедешь к пацанелям, так и сосчитаешь. Так ты и у пацанелей побывал? Берегись, там красивых девушек, что маку в огороде. Потому-то ты и гостишь здесь, но... Постой, у меня есть к тебе еще и частное письмо от Гетмана. Давай. Поручик вынул из кармана письмо, с малой радзевиловской печатью вскрыл его и начал читать. Моссы, пани полковник Володоевский «Зная искреннее желание ваше служить отчизне, посылаю вам это письмо и поручаю собрать войско, но не так, как это делается обычно, а с величайшей поспешностью, ибо медлить опасно. Если хотите нас порадовать, то пусть полк будет готов в июле» а самое позднее – в половине августа. Нас больше всего беспокоит, откуда вы возьмете хороших лошадей. Тем более, что и денег мы посылаем мало, ибо по-прежнему, не расположенный к нам, подскарбий не пожелал дать больше. Половину этих денег отдайте пану Кмицацу, которому пан Харламп тоже везет письмо. Надеемся, что и он нам поможет. Но так как до слуха нашего дошли вести об его шалостях в Упите, то лучше всего прочтите предназначенное ему письмо и сами решите, можно ли ему его отдать. Если вы найдете, что он совершил поступки, позорящие его, то не отдавайте ему письма. Мы опасаемся, как бы враги наши, пан Подскарби и пан воевода Витебский, не могли упрекнуть нас, что мы даем такие поручения недостойным людям. Если же вы ничего особенного не найдете, то... Пусть Кмицец постарается усердной службой искупить все провинности и не является ни в какие суды, ибо он всецело подлежит нашей гетманской инквизиции, и мы сами будем его судить по окончании войны. Поручение это примите в знак особого нашего к вам доверия, каковое мы питаем к вашему уму и верности. Януш Радзивилл, князь на биржах и дубинках воевода Веленский. — Гетман сильно беспокоится насчет лошадей, — сказал Харламп, когда маленький рыцарь окончил чтение письма. — Да, на этот счет будет трудновато, — ответил Володоевский. Шляхты явится много по первому же слову, но у них есть только жмутские лошади, они не особенно годны для службы. Их бы непременно нужно заменить другими. — Это хорошие лошади и, насколько я слышал, очень выносливые. — Да, — ответил Володоевский, но они слишком малы. А здешний народ рослый. Если его посадить на таких лошадей, то полки будут казаться сидящими на собаках. Но я возьмусь тотчас же за дело. Передай мне письмо к Мицецу, как Гетман приказывает. Я сам ему его отвезу. Письмо это как нельзя более кстати. — Почему? — Он тут по-татарски жить начал и девушек в полон брал. «У него нет столько волос на голове, сколько тяготеет над ним обвинений. Несколько дней тому назад я дрался с ним на саблях». «Ну, раз на саблях дрались, — сказал Харлам, — значит, он теперь болен?» «Поправляется. Через неделю, а много через две и совсем выздоровит. Ну, что там слышно у вас?» «По-прежнему плохо. Пан Подскарби Гасевский постоянно не в ладах с нашим князем. А где Гетманы в ссоре, там не может быть порядка». Впрочем, теперь немного тверже стали на ноги, и если так и впредь будет, то авось мы справимся с неприятелем. Всему виной пан Подскарбий. А другие говорят, что именно Гетман виноват. А это говорят изменники. Утверждает это и воевода Витебский, который уже давно снюхался с Подскарбием. Воевода Витебский честный человек. Неужели и ты стоишь на стороне Сапеги против Радзивилла? Я стою на стороне отчизны, где и все должны стоять. То-то и плохо, что даже и солдаты делятся на партии вместо того, чтобы драться. А что с опего честный человек, то это я скажу и самому князю, хотя и служу под его начальством». «Пробовали добрые люди их помирить», — продолжал Харламп. «Напрасно. Теперь послы от короля то и дело приезжают к нашему князю. Говорят, что там что-то новое затевается». Мы ожидали всеобщего ополчения во главе с королем, но оно не состоялось. Говорят, что оно может понадобиться в другом месте. Разве только на Украине? Почем я знаю? Поручик Брохович рассказывал то, что слышал своими ушами. Тизенгаус приехал от короля, долго шептался с Гетманом «Запершись», а потом, когда они выходили, Гетман сказал «Из этого может возникнуть новая война». Все мы после этого терялись в догадках, что могли означать эти слова. Должно быть, ослышался. С кем бы теперь могла быть новая война? Император к нам расположен больше, чем к неприятелю и, конечно, заступится за нас. Со шведом еще не кончился срок перемирия, татары нам помогают на Украине, чего бы, конечно, не сделали, помимо желания Турции. Мы тоже не могли догадаться потому что ничего подобного и не было. Но слава богу, что у меня, наконец, есть дело. Я уже стосковался без войны. «Так ты сам хочешь передать письмо к Митццу?» «Да ведь я тебе говорил, что так приказывает Гетман. По рыцарскому обычаю мне следовало давно его навести теперь, кстати, есть предлог. Отдам ли я ему письмо, другое дело. Об этом я еще подумаю, ибо это предоставлено на мое усмотрение». Это мне на руку. Я тороплюсь с третьим письмом к Станкевичу. К нему тоже есть письмо. Потом поеду в Кейдан, и там нужно забрать пушки, а затем заверну в бирже, чтобы посмотреть, все ли готово к обороне. И в бирже? Да. Это меня удивляет. Никаких побед неприятель не одержал. Значит, ему до бирж, до Курлянской границы далеко. Но раз нам приказано сформировать полки, то думаю, что будет кому защищать и те местности, которые подпали под власть неприятеля. Ведь курлянцы не думают о войне с нами. Это прекрасные солдаты, но их так мало, что и Радзивилл мог бы их придушить одной рукой». «И меня это удивляет», — ответил Харламп. «Тем больше, что и мне приказали спешить и сказали, что если я найду беспорядки, то должен тотчас же донести князю Богуславу, который...» Немедленно же пришлет инженера Петерсона. Что бы это могло значить? Как бы только из этого не вышло междуусобной войны. Боже, сохрани нас и помилуй от такого несчастья. Уж где только князь Богуслав вмешается, там черту будет чему радоваться. Не осуждай его, это храбрый пан. Я не спорю, но он больше похож на француза или немца, чем на поляка. До речи посполитой ему нет дела, он больше всего заботится о доме Радзивиллов. Возвысить его, а всех остальных унизить. Он-то главным образом и возбуждает князя. воеводу Веленского против Сапек Игосевского. Ты вижу большой политик. Советую тебе, Михаил, жениться скорее, чтобы такой ум не пропал даром. Володоевский пристально взглянул на товарища. Жениться? Конечно. А может быть, ты уж и сам об этом подумал? Ты нарядился точно на свадьбу оставь меня в покое. Ну, сознайся. Нечего тебе в чужие дела нос совать, к тому же не время думать о женитьбе, когда война на носу. А справишься ли ты к июлю? К концу июля я буду готов, хотя бы мне пришлось добывать лошадей из-под земли. Слава богу, что работа есть, а то бы меня меланхолия заила. Письма Гетмана и предстоящее дело доставили большое облегчение Володоевскому, и не успел он еще приехать в Пацунели, как уже совсем перестал думать о полученном отказе. Известие о наборе быстро облетело всю шляхту. Шляхта сейчас же явилась к Володоевскому, и он подтвердил известие. Все изъявили свое согласие, хотя не без колебаний. Была самая страда. Пан Володаевский разослал гонцов и в другие местности, в Упитую и по большим усадьбам. Вечером к нему приехали Бутрымы, Стокьяны и Домашевичи. Шляхта шумела, подбодряла друг друга, грозила неприятелю и кричала о будущих победах. Одни только Бутрымы молчали, но никто не ставил им этого в вину. Все знали, что они станут как один человек. На следующее утро в застенке зашумело словно вулье. Все забыли уже о Кмитсице и о пане Александре, всюду только и слышались толки о предстоящем походе. Пан Володеевский от души простил оленький ее отказ, утешаясь мыслью, что не одна она на свете и что это не первый отказ. И в то же время думал, что делать с письмом к Митсицу.